Глава 11 Это было оскорбительно, сплошное унижение. Ник превратился в настоящего мальчика на побегушках, в клерка, в идиота. Он носился по коридорам с кассетами, дисками, кофе и пончиками, как образцовая прислуга. Хауди Дьюти почти не давал общаться с людьми из секретной службы, взяв эту деликатную миссию на себя. Ник выполнял мелкие поручения самого Хауди Дьюти. «Эй, Мэмфис, ты похож на загнанную лошадь, нерви себе задницу!» заорал Нику вдогонку его бывший напарник Микки Сонтак, когда тот вылетел из архива и помчался в архивную комнату, на дверях которой теперь красовалась новая табличка «Совместная группа секретной службы и ФБР». В ней федеральные телохранители и лицемерные Юти устроили координационный центр. «Да ладно, отстань!» — огрызнулся Ник, чувствуя, что безнадежно опаздывает. Он ужасно злился на Джинни Финн, работницу архива, которая не смогла достаточно быстро найти досье на некоего Кларка Кларксона по прозвищу «Белый рыцарь» из отделения «Куклус-клана» в округе Лафайет. — Как они над тобой издеваются, старый добрый Ник! Нику было всего лишь тридцать четыре. Из-за слова «старый» это дерьмо стоило бы подставить на место. Но он лишь ответил «Да ладно», не придумав ничего лучше. В комнате главный представитель секретной службы Фил Мюллер, как всегда, орал на всех, точно генерал патон на своих подчиненных, в том числе на Хауди. «Это, наконец, последний!» Он говорит, что да, — ответил Ютья за ника еще до того, как тот успел открыть рот. «Все, даже не действующие, завязавшие, находящиеся в заключении и мертвые!» «Да, все, Фил. Итак, есть ваша картотека, наша информация и национальный каталог преступлений. Что же мы имеем? Сколько у нас? Около двухсот пятидесяти человек. Все они для меньшего риска в работе и лучшего контроля сведены в три группы по категориям преступлений. А, Б и В. Как успехи? Вы проработали группу А». Э, фил Начал один из представителей разведслужбы. Мы очень много над ними работаем, но... Я бросил на них три группы по 6 человек, на каждые 56 преступников. Мы уже подключили группу «Б», вторую категорию преступников. В ней 124 человека. Все остальные в группе «В». Как распределено время и когда будет закончена работа? Я думаю, что с группой «А» можно разобраться без проблем, если мы подбросим туда еще несколько человек. «С основной частью тех, кто попал в группу «Б», мы справимся своими силами. Мы работаем почти без перерыва. Но вот эта проклятая группа «В» беспокоит нас больше всего. Даже не знаю, что делать, у меня нет лишних людей. А остальные быстро освободиться не смогут». Э -э", задумчиво протянул Мюллер. «Есть идея, Фил», — прервал его Хауди Дьюти. «С группой «В» вполне мог бы поработать Ник. Позвонить по всем номерам, проверить наличие» а снова промычал тот. «Он просто горит желанием. Не так ли, Ник?» Ник от неожиданности чуть не шлепнулся на задницу. «Вот это новость! То, что делали люди из группы В, а они делали это всегда перед прибытием самого, заключалось в том, что они в тесном контакте с федеральными службами и местными органами охраны правопорядка скрупулезно проверяли весь список чокнутых, сдвинутых, умственно неполноценных всяких право- и левоцентрических мудозвонов и прочих элементов, представляющих потенциальную угрозу спокойствия. Специальные группы выясняли, где они находятся и какой образ жизни ведут. Если поступали сигналы об отклонениях в поведении, за ними начинали наблюдать. Но чаще всего этих людей бесцеремонно хватали, запугивали до полусмерти и отпускали на все четыре стороны. Очень кропотливая, невыносимо скучная, изматывающая работа но секретной службе требовалось знать, где находится каждый псих перед тем, как сам окажется в пределах досягаемости винтовочной пули. — Но материалы, — начал было Ник. — Могут подождать! — грубо закончил за него Мюллер. — Приступаешь к обработке группы В, все ясно, Мемфис? — Да, ему все ясно, — подтвердил Юти. — Ник, ты же не против того, чтобы поработать побольше, а? «О чем тут говорить? Настоящий ФБРовец, даже если ему что-то не нравится, никогда не скажет ничего против. Он никак не проявит своих чувств, просто кивнет, подчинится и вольется в команду». Именно так Ник и поступил, сдержав раздражение и недовольство тем, что никто не спросил его мнения. Однако эти люди действительно были профессионалами, ему хотелось посмотреть, как они работают, ведь о них ходили целые легенды. Они всегда отвечали за обеспечение безопасности в том месте, где собирался выступать президент. И когда дело доходило до проверки близлежащих районов, можно было не сомневаться, там будет наведен идеальный порядок, и ни один подозрительный предмет не останется незамеченным. Десятки собак станут вынюхивать все закоулки в поисках взрывчатки или электронных наружных приборов. Спектрометры проверят все радиосигналы, чтобы убедиться в отсутствии необычных радиоволн, при помощи которых можно инициировать детонацию капсюля дистанционного взрывателя. От внимательного взгляда сотрудников секретной службы не укроется ни одна замаскированная снайперская площадка или гнездо. В конце концов, работа велась не в скучном кабинете мрачного здания, Участие в ней позволило бы Нику вернуться к нормальной жизни, лишенной всякой политической чепухи, и вновь стать человеком, а не мальчиком на побегушках. Дело в том, что Ник страшно не любил сидеть в управлении и вообще долго находиться в этом унылом здании. Он знал, что порой допускает небольшие ошибки из-за того, что недостаточно скрупулезен и дотошен в бумажной работе. Он проклинал себя за тот неудачный выстрел в талсе,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 «Ничего страшного», — ответил Ник, пытаясь изобразить хорошее настроение. Он всегда поступал так, когда сталкивался с неприятностями. Слоун передал ему дела тех, кого отнес к группе В. Ник обвел их печальным взглядом. Впереди были долгие часы изнурительной работы. Теперь он понимал, что надежда заняться убийством Эдуарда Лансмана погибла окончательно и бесповоротно. Перед ним мелькали безликие имена и фамилии, Проглядывая досье, он видел всегдашнюю безысходность ненависть, одинаковые скупые данные и характеристики. Эти маленькие люди таили большие обиды и плохо воспринимали реальность, и с ними приходилось возиться лишь потому, что они могли иметь или уже имели оружие. И тут Ник увидел имя своего героя. Боб Ли Свегер. «Боб-снайпер», — подумал он. О, господи. Работая по 14 часов в день, Ник за три дня умудрился обработать всю группу В. Из 70 человек он полностью отбросил 56. Работа была ужасно утомительной и мучительно нудной. Надо было не сходя с места звонить то в одно управление, то в другое, разыскивать то одного, то другого служащего, искать номера в телефонных справочниках обзванивать тюрьмы штата, беседовать с полицейскими, юристами и служащими многочисленных окружных моргов. Из этих 56, ровно половина, 28, уже были на том свете. По непонятной причине они все-таки попали в подготовленный секретной службой список подозреваемых. У Ника закралось подозрение, что список составлен слишком давно. Уж очень много в нем было мертвецов. Еще 16 человек мотали свой срок в тюрьмах. Пятеро находились в клиниках для умалишенных. Это были самые настоящие сумасшедшие. Постоянные нелады с законом в конце концов сделали их неизлечимыми. Теперь они наслаждались живописными видами новоорлеанских байо, где находились эти специализированные заведения. Еще шесть куда-то испарились, покинув город и штат, где жили до этого, и пропав в неизвестном направлении. Создавалось впечатление, что они вообще исчезли с лица земли. К счастью, теперь они были головной болью для кого-то другого. Оставалось 14 человек, чье местоположение надо было вычислить. Это была нелегкая работа, но Ник принялся за нее с огромным упорством. Еще оставался Боб-снайпер. Впервые Ник узнал о самом знаменитом снайпере Корпуса морской пехоты США в начале 80-х. Прочитав в каком-то журнале типа «Солджер оф Форшн»,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 По официальным данным, он прикончил во Вьетнаме 87 человек. Говорили, что там же он выполнял некоторые задания для ЦРУ. Венцом его снайперского искусства стало сдерживание в течение двух дней батальона северовьетнамцев пытавшихся уничтожить окруженный лагерь «Зеленых беретов». За эти два дня он убил более 30 человек и спас жизнь всем бойцам спецподразделения. «Все это было тогда...» когда Ник сам горел желанием стать первоклассным стрелком, служа в спецназе, когда еще не произошел тот несчастный случай с Майерой в Талсе. Вспоминая прошлое, он думал, что оно, пожалуй, было безоблачным и безмятежным. Натренированный, сильный и выносливый, он сражался с преступниками и лишь по причине того, что считал сам себя хорошим, а их плохими, не задумываясь, выпускал в них пулю за пулей.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 Боб никогда не колебался и никогда не отступал от принятого решения. Он проверил себя в тяжелых и суровых испытаниях Вьетнама. Ник же один только раз попытался совершить настоящий поступок и позорно промахнулся. Он послал свою пулю как раз туда, куда меньше всего хотел ее отправить. Теперь, столкнувшись с необходимостью выследить Боба-снайпера, Ник чувствовал себя так, будто к нему вернулась молодость. С ее ошибками, надеждами и чаяниями воспоминания всплыли и растревожили душу. Найти Боба, то есть его след, оказалось несложно. Он поселился в отеле «Роберт Оливер» во французском квартале 3 февраля, а выехал оттуда 4 -го. Два дня, его почти не запомнили. Ник понял из туманных рассказов лишь то, что Боб был высоким, европейского типа мужчиной, очень поджарым и жилистым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 приехал в большой город повеселиться, погулять несколько дней на всю катушку, купить пару картин, как это делают все туристы, а потом укатить к себе домой за сороковую параллель. Но тут Ника неожиданно осенила совсем другая мысль. Почему этот человек вдруг попал в список подозреваемых? Кто его туда внес? По каким причинам? Он запросил данные по Свейгеру в компьютерной сети ФБР.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 Никаких негативных замечаний в его послужном списке не было. В Управлении по делам бывших военнослужащих ему сообщили, что Боб никогда не обращался за советом и ни разу не проходил психологического тестирования. Казалось, за ним ничего не водится. Но почему же тогда он оказался в списке, и кто осуществлял наблюдение за Свегером, когда тот был в Новом Орлеане? Ник позвонил Херму Слоуну. «Эй, Херм!» — начал он. «Ник, у нас тут работа не в проворот. Это срочно. Что там?» «Всего лишь один вопрос. Вот эти из группы В, где вы их берете? Как они вообще попадают в список?» «Ну, группа А формируется на основе оперативной информации. Это расследование ФБР в отношении особо опасных групп. Источники Министерства юстиции, УБН и наши собственные. Э, группа Б, как правило, те, у кого было несколько несерьезных преступлений...» кто представляет угрозу общественному порядку, страдает комплексом неполноценности и стремится привлечь к себе внимание других. А твоя группа «В» — это письмописцы. Мы собираем все письма, которые получает президент, и в которых содержится хоть какая-нибудь угроза или намек на угрозу. Понятно? Тут есть один человек. Меня удивило, что он попал. Послушай, Ник, позвони Тому Марбелли из Министерства финансов.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 «Интересующий тебя человек, по всей видимости, решил, что заслужил почетную медаль Конгресса», — сказал Марбелла. «Хм», — протянул Ник, показывая этим, что не бросил трубку, но сказать ему пока нечего. Три недели назад он написал президенту письмо, заявил, что в корпусе морской пехоты его не наградили почетной медалью, которую он по праву заслужил во Вьетнаме. Точно такая же медаль была вручена его отцу — Теперь он хочет, чтобы ему вручили награду и просит президента сделать это. И поэтому он попал в список подозреваемых секретной службы? Послушай, дружище, после 63 -го года ты можешь попасть в список за что угодно. Мы не рискуем. Мы никогда не рискуем. В письме содержится угроза? Наш штатный психиатр говорит, что да. Не явная угроза, скорее угрожающий тон. Вот послушай...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 Ник задумался над человеческой природой. Да, как и многие другие, великий Боб-снайпер, завоевавший репутацию непревзойденного стрелка во Вьетнаме, настоящий снайпер от Бога, тоже жаждал признания. Ему тоже не было чуждо тщеславия. Он больше не мог жить просто так и оставаться в неизвестности, зная, что он единственный тогда делал невозможное возможным. Боб покорился судьбе, но, как и многие другие, Хотел известности, внимания и официального признания. «Больше. Мне нужно больше. Мне нужно больше прямо сейчас. Пришла моя очередь». Ник постоянно сталкивался на улице с такими проявлениями неудовлетворенного самолюбия. Как-то постепенно и незаметно в Америке перестали говорить слова «мы», «чувство локтя» или «семья». Им на смену пришло другое понятие — «исключительность». И она-то и сделала людей сумасшедшими. Им хочется слишком многого. Каждый думает, что он необычайно важная персона, и на самом деле остается, хоть и повзрослевшим, но все же ребенком, которого так легко обидеть. И все-таки это было не похоже на Боба. «Мне кажется, это звучит довольно безобидно», — сказал Ник. «Все дело в восклицательных знаках, целых четыре».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 Хотя этот человек, видимо, прекрасный стрелок, или, по крайней мере, когда-то был им. Он поставил четыре восклицательных знака. И у нас действительно есть сведения о том, что он побывал в Новом Орлеане. Да, я убедился, что... Поэтому мы включили Свегера в группу В. Ты можешь вычеркнуть его у себя и передать в группу Б. Я так и сделаю. Я знаю, что в группе В одно отребье, не заслуживающее внимания.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 — Да, — ответил Марбелла, — такая запись есть. Но откуда поступила эта информация? Я имею в виду, получена она от вашего наблюдателя или из другой конторы, из полиции, Пентагона, Управления по делам бывших военнослужащих. Знаешь, тут об этом не сказано. Информация поступает из различных источников, причем не вся она достоверна. А что, это имеет значение? — За Свеггером кто-то следит? — Слушай, что ты пристал?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 Ник позвонил в справочную службу штата Арканзас и очень быстро получил ответ, что за Бобе Ли Свеггером не числится никакой зарегистрированный или незарегистрированный телефонный номер. Дозвонившись в полицейское управление штата, он узнал, что Боб никогда не был под судом или следствием. Там же он узнал его адрес – Rural Route 270, Blue Eye. В конце концов Ник позвонил Вернану Теллу, шерифу округа Полк, штат Арканзас и, назвав телефонистке опознавательный код ФБР, сразу же вышел на прямую связь с ним. «Боб бопли Бо просто живет себе в горах один-одинешенек, вот и все!» «С ним нет проблем?» «Нет, сэр! Более спокойного человека я еще не встречал, сэр!» бопли Ли замкнут и не любит, когда его тревожат посторонние. Но он очень хороший человек. Он с честью служил своей стране во Вьетнаме. Его отец безупречно служил ей». И его дед Лукас тоже. Он был шерифом здесь в двадцатые годы. Они все коренные жители округа полк и принадлежат к той категории людей, которые никому не причинят вреда, если их не тронут первыми». Но Ника волновало другое. Боб жил один, вдали от общества, вместе с десятками своих винтовок. Описание совпадало и вряд ли могло быть случайным. «Пьет или употребляет что-нибудь?» «Мистер Мэмфис, поверьте, я бы солгал, если бы не сказал вам, что несколько лет назад у Боба Ли были проблемы с алкоголем, и некоторое время его положение было не из легких. Вся его жизнь — сплошная боль. Вы же знаете, ведь он был ранен на войне. Но я верю, что Боб Ли окончательно преодолел кризис и нашел себя. Он хочет только свободы и чтобы его оставили в покое». «А как насчет наград?» Он никогда не говорил о наградах. Они важны для него. Для Боба Ли? Позвольте кое-что вам сказать, молодой человек. Вы когда-нибудь были на войне или участвовали в чем-нибудь подобном? Нет, сэр, не был. Ну так вот, молодой человек. Те, кто интересуется медалями, всегда стремятся продвинуться по служебной лестнице. В 43-м и 44-м годах я вместе с солдатами генерала Меррилла Прошел всю Бирму из конца в конец, единственный среди нас человек, который стремился к наградам и совершал для этого немало усилий, впоследствии стал единственным губернатором Колорадо, отстраненным от должности. Нет, молодой человек, Боб Лисвегер абсолютно не интересуется наградами, ему на них просто наплевать. Я раз или два бывал там, где он живет.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 и назвал ему фамилии трех человек, которые, может быть, и представляли опасность, но, по его мнению, никогда не решились бы на активные враждебные действия. Боба Свегера среди них не было. Наконец-то он вырвался из управления. На самом деле он, конечно, все равно оставался в вонючем ФБРовском болоте, но, по крайней мере, сейчас не был в стенах управления. Ник сидел в заднем отсеке фургона секретной службы вместе с Хермом Слоуном и его напарником Джеффом Тилом которого все звали просто Тил. Этот самый Тил беспорядочно крутил ручки приборов, проклиная все на свете. Чертова машина была буквально нашпигована электронным оборудованием. «Ну и зараза!» — сказал Тил. «Ты уверен, что она работает на прием?» — спросил Слоун. «Не уверен», — ответил Тил с некоторым раздражением. «Все индикаторы красные. Мы настроились на направленный луч, но, веришь, я не слышу ничего, кроме шумов и потрескиваний». «Рехнуться можно!» Ник предоставил двум приятелям по очереди проклинать электронное оборудование и пульт управления, на котором мигали тусклые лампочки. За окном машины не было ничего, кроме баю и стрелоподобных кипарисов. Раздавалось хлюпанье болотной воды, по которой шлепали какие-то маленькие мерзопакостные твари. Где-то в трехстах метрах впереди, так, по крайней мере, предполагалось, должна была находиться небольшая ферма, которая служила штабом группы «Белый маяк» расовой чистоты. Эти радикальные ненавистники черных были одной из многочисленных новоорлеанских банд-отморозков, но никогда не оказывались в центре внимания. Группа состояла из толстопузах татуированных белых, ходивших со своими любимыми «Ругер Мини-14». Они были куда правее куклукс-клана, из которого в свое время вышли, считая его слишком мягкотелым. Возможно, так и было, при условии, что организация существовала. У Ника сложилось впечатление, что все это плод воспаленного воображения. Полицейские выдумки, частенько служившие, надо сказать, легким выходом из сложных ситуаций. Обычно неудобное или запутанное преступление списывалось на белый маяк и таким образом сразу причислялось к нераскрытым еще до того, как кто-нибудь прикладывал свои силы, время и энергию к его раскрытию.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 Ровно в полночь сели в этот автомобиль, напичканный сложной электронной аппаратурой, и приехали сюда, чтобы прослушать фермерский дом. Никакого ордера не требовалось, если прослушивание осуществлялось при помощи параболического микрофона и узнать, что замышляют парни из «Белого маяка», если, конечно, ферма была местом их встречи. Ник мог назвать по крайней мере трех местных детективов, которые, опрокинув стакан-другой, с удовольствием погоготали бы, обсуждая, как им удалось послать трех белых дураков с севера в болото ночью, лишь для того, чтобы те послушали трех от Но он ничего не сказал. «Не может же быть, чтобы везде было одно и то же!» — сказал Тил. «Это просто хлам, а не техника! Старье одно, все аналоговое!» «Может быть, излучение не проходит сквозь деревья?» «Скорее всего, это техника, откровенное старье!» — проворчал Тил. Однако Ник чувствовал себя так, будто находится на борту космического корабля «Энтерпрайз». Все было суперсовременным и высококлассным. «А что не так с оборудованием?» — спросил он. «У нас, например, чтобы провернуть крупное дельце, надо обращаться за всем аж в Майами». «Мы тоже несколько лет бьемся, чтобы получить новые приборы», — сказал Тил. «Хлам вроде этого всегда прибывает на место за две недели до того, как появится сам». А этот микрофон сконструирован еще в шестидесятых и уже давно далек от совершенства. Хоть из пушек пали, все равно ничего не уловит. хламы и рухлядь. Вам бы Электротек 5400, задумчиво протянул Ник. Конечно! — воскликнул Тил. Но у меня не валяется на дороге миллион долларов, чтобы я мог выбросить его на такое дело. Хотя, черт побери, моя обязанность — это охрана жизни президента Соединенных Штатов. Вот так-то. слушай «А откуда ты знаешь об электротеке?» «Микрофон суперсекретный и почти никому не известен. «Да, так», — один друг сказал. «Вроде бы их всего семь штук в мире». «Нет, пять или шесть». «Да, было бы неплохо и нам таким разжиться. А теперь придется полазить по этим гадским болотам. Надо где-нибудь припарковаться и настроиться». «Они только в ЦРУ и УБН, да? И еще у некоторых клиентов за границей, с очень-очень крутыми связями». Я слышал, что такие микрофоны были кое-у кого в Сальвадоре. Меня это не удивляет. Ни одна группа уничтожения без них не обходится. А те, кто работает ради сохранения жизни, вроде нас, вынуждены пользоваться вот таким хламом тридцатилетней давности. Ну-ка, подожди. Дружище, кажется, у меня в наушниках плещется какая-то рыбка. Ник сразу же затих и молчал, пока Тилл возился, подстраивая громкость и частоту. Я что-то нашел. «Наконец, — сказал он, — пленка пишет?» «Пленка пишет классно. э «Секундочку. Сейчас я попробую усилить и вывести звук на твои наушники». Ник услышал шум голосов, что-то невнятно бормочащих вдалеке. «Ты знаешь, у них... Э... Они будут, ты знаешь... Э... Они все красятся в деревьях. Там, где все собраться... Э... Дай сказать тебе! Э... Они красятся, ты в болото. Конечно, парят тык в Ник, как огни...»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 «По закону это запрещено, но они едят их мясо, а шкуру и зубы продают. Браконьерствуют». «Да, это браконьерство. Ну что, хотите взять их с поличным? От трех до пяти лет, по федеральным законам». «Черт!» — выругался Слоун. «Я точно помню, этот человек говорил, как попасть на ферму. Отъехать на 30 миль от пятьсот сорок округа, повернуть налево, потом по грязной дороге еще 13 миль». «Знаешь, я думаю, что твой человек — большой хохмач», — сказал Ник. «Эти луизианские полицейские любят отколоть какую-нибудь шуточку». «Да я разнесу ему всю задницу в клочья!» Слоун перешел на крик. «Не советую тебе этого делать. Скорее всего, он тебя надул, но ведь ты не сможешь ничего доказать. А если поднимешь шум, будешь выглядеть так, будто задницу в клочья разнесли тебе, а не ему». «Послушай, я сам в первый год службы однажды провел полночи в поле,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 Ты их выполняешь, получаешь кучу денег и катаешься, как сыр в масле. Тебе приходится делать то же самое, что обычно делают в ЦРУ. Да, интересная работа. — А, чушь, — возразил Слоун. — Ничего этого на самом деле нет. Я тоже слышал о существовании такой конторы, но не видел никого, кто имел бы к ней хоть какое-то отношение. — Это, конечно, но так приятно помечтать о больших деньгах. — Согласен, — задумчиво протянул Тилл.